«Так», – постановил сейчас же Кавригин, – «строили тогда, то ли в Тюфелевой роще, то ли в усадьбе Воронцова, не просто воздушный шар, а дирижабль. Исходя из этой истины, следовало напридумать какую-нибудь наукообразную чушь, оснастить ее цитатами из несуществующих текстов, даже рисунки смутные предоставить от тех же пороховниц» и пожелание Дувакина удовлетворить. Кавригин сидел увлеченный, предощущал удовольствие, в уверенности, что ему удастся сочинить нечто озорное и ему самому приятное. Глядишь пьесу его о Марине Мнишек Петя Дувакин сможет обнародовать. Стало быть, воодушевляла его и корысть? Да, и корысть. Да и корысть, но и еще нечто. при этом ковригин подумал от чего-то не о Елене хмелевй, а о Натали свиридовой и о своей студенческой блаже. Но главное уверил себе ковригин в упоении розыгрышем, на который если все выйдет изящно, долго будут ссылаться и серьезные исследователи и сотворители заиральной гипотез. Канадчикова дача нашей жизни. Кавригин встал, собрался сунуть старый мобильник в карман. И все же решил проверить его живучесть и отчего-то взволновался. Позвонил с нового телефона на старый и опять услышал. «Пошел в баню!» Рассердился. Но вынужден был наконец признать, старый мобильник не сдох, Не разрядился, а, возможно, кто-то заботливый, доброход какой-то, внес за него за Ковригина плату и продлил обреченному аппарату жизнь. Хотя не исключалось, что сделано это было из корысти или из неведомых Ковригину зловредных побуждений. Не бестрепета Ковригин набрал номер сиништурского приобретения, но и из нового мобильника — на него заручали пошел в баню а ведь и теперь ковригин не произнес ни слова что же за беспардонный стервец поселился в потрохах его телефонов ковригин в сердцах швырнул старый мобильный на камне и камнем же завезенным для вымостки склона известняком ли ракушечником ли с замахом казнил обнаглевший телефон. Телефон взревел, застонал, задышал тяжело и скорбно и будто бы испустил дыхание. К Авригину даже стало жалко техническое приспособление. Чувство вины возникло в нем. И то, что игрушка не раздробилась, не разлетелась на мелкие кусочки, а лежала лишь со вмятинами и покорежным стеклом отчасти успокоила его. Предстояло отправить бедолагу в воду канала. Но разжалобивший себя Кавригин пожелал как бы проститься с телефоном, пожелал услышать пустынную и вежливую тишину в нем и поблагодарить за честные труды, а потом уж и швырнуть в набежавшую от яхты дядя Степа Разин волну. Телефон на камнях затрещал, и из него громко вырвался женский голос. «Александра Андреевича дома нет, но он скоро вернется из бани и будет срочно работать над эссе об истории дирижабля. Умоляю, не мешайте ему». «А вы кто?» — строго спросил Кавригин. В руке его нервно вздрагивал пучок ивовых розк. «Не хватало еще, чтобы дама...» Осведомленная об эссе про дирижабли, назвала сейчас супругой Ковригина, Еленой Михайловной Хмелевой. Вот чего убоялся Ковригин. «Я женщина посторонняя», — услышал Ковригин. «Проходила мимо». «А вы случайно не литературный секретарь Александра Андреевича?» — спросил Ковригин. «Разве у Александра Андреевича есть литературный секретарь?» — удивилась женщина. «Что вы? Я бы мечтала, но это невозможно!» И тотчас участие в разговоре прекратило, одарив Кавригина долгими, будто прощальными гудками. «Все!» — расстроился Кавригин. «Помилование отменяется!» И он пошагал вниз к булыжной оторочке канала. Метатель он был аховый, учебную гранату далеко не забрасывал, и сейчас коробочка мобильника улетела от него всего метров на двадцать. Пузыри подтвердили способность мобильника тонуть, в весеннее ручейковое суденышко он не превратился, и ковригин мог возвращаться в Москву. Но тут он вспомнил, что среди прочих желаний, подтолкнувших его к путешествию на платформу «Речник», было и такое. Посмотреть, что делается на месте – прибрежной стоянки дирижабля-ресторана «Чудеса в стратосфере» и углядеть, не бродит ли на пепелище какой-либо из известных ему персонажей. Нет, ничего не делалось. Впрочем, само пепелище исчезло, а бывшая стоянка была окружена свежим сетчатым забором. В центре ее... Поставили нечто среднее между вигвамом и юртой. Рядом же подставляла себя ветрам и глазам пешеходов с водоплавателями. Гибкая мачта со штандартом ресторана «Чудеса в стратосфере». Слова эти обрамляли изображение дирижабля и птицы, надо полагать, феникс. Они попугали это. Из перервинской кельи патриарха Адриана – подумал ковригин «И не связан ли он с царевной Софьей Алексеевной?» Однако Софья Алексеевна, по прихоти издателя, на время была удалена из игровой колоды. И ковригину обрадовав его, явилась мысль использовать перервинского попугая в эссе, да что в эссе, в трактате о дирижаблях, «Ужо вам!» А вот шестипалубный и погоревший адмиральский ресторан возрождался с спрытью и усердием. На второй и третьей палубах оголодавшие уже обедали и занимались интеллектуальным совершенствованием со здешними гейшами и ундинами. А на четвертой палубе радовал население транспарант. Скоро, скоро, может и завтра, турнир по спортивному покеру с участием кандидатов в мастера по системе Хвостенко-Кустарова и по версии братьев Крючковых. Любование Ковригина адмиральским ресторанам было прервано заплывом одинокого спортсмена, судя по температуре воды из моржи. Морж этот начал заплыв с северного берега канала, приблизившись к ленивой яхте Экипаж ее, возможно, был отвлечен истомой. Морж под яхту поднырнул и минуты через две оказался как раз напротив чудес стратосферы. Из деликатности или по причине классического образования через забор дирижабельной стоянки перемахивать не стал, а доставил себя к булыжникам берега чуть правее нее. Тогда ковригину объяснилась странность манеры плавания моржа. Работал тот лишь ногами, руки держал под водой. Когда уже на суше пловец выпрямился и принялся острякивать себя капли, Кавригин увидел, что в руках у него. Знакомая свирель. Да и шерстяной и меховой прикид спортсмена был ковригину знаком. Выдув и свирели воду, странствующий элен рванул по береговому откосу и унесся, скорее всего, в сторону Москвы. Наблюдая за пластикой его движений, восхищаясь ими, Кавригин заметил, наконец, что с озерцаниями занимался не он один. Еще на одной из горок камней сидел печальный тихий кардиганов Амазонкин. Была на нем известная в садовом товариществе Перетрут офицерская плащ-палатка. Но капюшон ее Амазонкин откинул, а на голове держал красную бейсболку, презентованную ему в жаркое утро уважаемой Лоренцией Казимовной с ходовой отечественной фамилией Шинель. Сидел он сиротой, загрустившей сестрицей Аленушкой, И явно ждал чего-то. У пронесшегося мимо него козлоногого мужика со свирелью он не вызвал ни малейшего интереса. Впрочем, так могло показаться.